Мич Каллин Пчелы мистера Холмса Роман. Перевод с английского Харитонова Москва. Иностранка 2008. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Моей матери Шарлотте Ричардсон любительнице тайн и живописных путей бытия. и покойному Джону Беннету Шоу, однажды оставившему меня распоряжаться своей библиотекой. Эпиграф. По крайней мере, я был уверен, что увидел, наконец, лицо, так много значившее в моей жизни, и оно оказалось более человеческим и детским, чем в моем сне. Больше мне нечего сказать, ибо оно тут же исчезло вновь. Море о кито, призраки. Что это за странный тихий голос, обращенный к пчелам и не слышный больше никому? Уильям Лонггуд. королева должна умереть. Часть первая. Глава первая. Возвратившись летним днем из-за границы, он вошел в свой каменный сельский дом, оставив багаж у двери на попечение экономки. Затем удалился в библиотеку и тихо сел там, радуясь, что окружен книгами и привычностью жилища. Его не было почти два месяца. На военном поезде он проехал через Индию, на корабле королевских ВМС прибыл в Австралию и затем вступил на оккупированный берег послевоенной Японии. Туда и обратно он добирался одним и тем же бесконечным маршрутом, обычно в обществе шумных солдат-срочников, из которых лишь немногие признавали пожилого джентльмена, обедавшего или сидевшего рядом, этого тихоходного старикана, который вечно искал и не находил в карманах спички. неустанно жуя незажженную ямайскую сигару. Лишь в редких случаях, если осведомленный офицер объявлял, кто он такой, румяные лица в изумлении обращались к нему, оценивая, ибо, хоть он и опирался на две трости, его спина не утратила примизны и годы не замутнили проницательных серых глаз, снежно-белые волосы, густые и длинные, как и борода, были зачесаны назад на английский манер. «Это правда?» Вы на самом деле он. Боюсь, что мне все еще принадлежит эта честь. Вы Шерлок Холмс? Нет, не верю. Ничего страшного. Я сам верю в это с трудом. Но вот путешествие завершилось, хотя он и затруднялся восстановить в подробностях проведенные вдали от дома дни. Вместо этого вся поездка, ублаготворившая его подобно сытой трапезе, задним числом представлялась ему непостижимой. подсвеченные мимолетными воспоминаниями, которые вскоре превратились в смутные образы и прочно забылись вновь. Зато у него оставались неизменные комнаты его дома, ритуалы размеренной сельской жизни, надежность его пасеки. Все это вжилось в него за десятилетия отшельничества и не требовало емкой, а тем паче скудеющей памяти. И еще пчелы, которых он разводил. Мир менялся, и он тоже. но они оставались прежними вопреки всему. И когда его глаза закрылись и дыхание выровнялось, именно пчела приветствовала его по возвращении. Рабочая особь возникла в его мыслях, отыскала его в иных пределах, уселась на горло и ужалила. Конечно, он знал, что если пчела ужалила в горло, нужно выпить воды с солью, дабы предотвратить осложнение. Разумеется, прежде всего надо извлечь жало, желательно в первые же мгновения после того, как был выпущен яд, за 44 года пчеловодства на южных склонах Сассекс-Даунс. Он жил между Сифордом и Истбурном, ближайшей деревушкой была крохотная Кукмерхейвен. Пчелы жалили его 7816 раз, почти всегда в лицо или руку, реже в мочку уха, шею или горло. Причины и последствия каждого укуса были ответственно обдуманы и занесены в одну из многих тетрадей, которые он держал у себя в кабинете в мансарде. Эти умеренно неприятные опыты со временем привели к созданию многообразных снадобий, применявшихся в зависимости от того, какая часть тела пострадала и как глубоко вошло жало. Холодная вода с солью, смесь соли с мягким мылом и половинка сырой луковицы для прикладывания к раздражению — При чрезвычайно болезненных ощущениях иногда помогали жидкая грязь или глина, накладываемые ежечасно до исчезновения опухоли. Для снятия же сильной боли, а также чтобы предупредить воспаление, наиболее действенным решением было безотлагательное растирание кожи влажным табаком. Но сейчас в библиотеке, дремля в кресле у пустого камина, он запаниковал во сне. не в силах вспомнить средства против этого внезапного укуса в Адамова яблока. Он видел, как там, во сне, стоит в широком поле календулы, сжимая горло худыми артритными пальцами, опухоль уже росла, набухая под его рукой, как выпирающая вена. Страх охватил его, и он окаменел, а опухоль все увеличивалась. Раздуваясь, выпуклость раздвигала пальцы, горло отекало — и он видел, как выделяется в этом поле календулы на фоне красного и золотого, ногой, явившей свою бледную плоть над цветами, он походил на ветхий скелет, обернутый в тонкую рисовую бумагу. Пропали покровы его уединения, шерсть, твит, добротная одежда, которую он носил изо дня в день и до Великой войны. В западноевропейской исторической традиции так называется Первая мировая война 1914-1918. и всю Вторую Великую войну, и потом, вплоть до девяносто третьего года своей жизни. Его неспадающие волосы были острижены почти наголо, от бороды осталась лишь щетина на торчащем подбородке и запавших щеках. Тростей, облещавших ему ходьбу, тех самых, что лежали у него на коленях в библиотеке, во сне тоже не было. Но он устоял на ногах. Даже когда его горло сдавило окончательно и стало не продохнуть, жили одни губы, беззвучно хватавшие воздух. Все остальное его тело, распускающиеся цветы высокие облака, утратило всякое зримое движение. Замерло все, кроме этих трепещущих губ и одинокой пчелы, деловито перебиравшей черными лапками по его морщинистому лбу.